Глава 11. В школе я дружила с одной девочкой, крепко дружила. Мы думали, что будем лучшими подругами на всю жизнь. Но потом её семья переехала в Питер, и постепенно мы вообще перестали общаться. У каждой своя жизнь началась. Ну, речь не об этом. Когда мы ещё дружили, в старших классах очень любили гулять. Обошли пешком весь район, а как-то так увлеклись, что дошли до самого парка в Измайлово. Причём достаточно быстро дошли и почти не устали. По дороге много болтали, читали вывески, покупали кофе в стаканчиках. В общем, эти несколько километров прошли для нас тогда незамеченными. И как же бесконечно они тянулись сейчас. Я ненавидела ошибки этого мира, где не осталось места для общественного транспорта. Даже велосипед нигде не спрятан. Как местные передвигаются по огромному городу загадка. Я шла достаточно долго, а преодолела только половину пути, свернула не туда, пришлось возвращаться. В голове пыталась прокрутить новые и снова варианты, что можно сказать сопротивлению, чтобы они меня хотя бы послушали. Правда, ничего вразумительного я так и не придумала. Привет, я подруга того самого палача, который вырезал половину вашего населения. говорила я сама с собой на разные голоса. «Ха! А мне перо в ребро или просто по темечку за такую дружбу? А если с другой стороны подойти?» «Привет, у меня миссия. Я могу вам помочь». «Как? Ну, вроде как грохнуть, но я еще сама не очень поняла. Надо разобраться с голосами в голове, только они молчат в последнее время». Я опять свернула не туда, недовольно цокнула, пошла обратно. Да, после такого меня, конечно же, послушают, а не пошлёт куда подальше, прямо в лапы к лиха. Надо как-то иначе это всё преподнести. Я задумалась и чуть не влетела в густой куст, росший прямо посреди дороги. Куст был абсолютно зелёный и с листьями по форме напоминающими дубовые. Зелёный куст посреди асфальта, зелёные листья в феврале. Дуб, который растёт кустом. договорилась сама с собой. И я чувствовала, что начинает ехать крыша. Обошла это странное растение, попробовала заглянуть под корни, чтобы понять, как оно пробило асфальт, но ничего не нашла, пошла дальше. Я уже очень устала, а мне предстояло ещё найти старый флигель, где объявили этот общий сбор. На задорках сознания тревога говорила, что это может быть ловушкой. Тут вообще никому нельзя доверять, говорил же какой-то Як, что они не могут откачать своего второго шефа. А если он про Льва? Сомневаюсь, что Лев меня вообще запомнил, но я его запомнила хорошо. А ещё запомнила, какое выражение лица было у Юры, когда он понял, что его предали. Я чувствовала примерно похожее, когда подруга объявила, что её семья в Питер уезжает. А сейчас понимаю, что это чувство абсолютно иррационально. Но тогда была настоящая обида. Меня предал лучший друг, бросил тут одну, а там у неё, скорее всего, завелась сотня подруг. Это я домашний интроверт, так ни с кем и не подружилась больше. С одной стороны, хорошо, с другой в компании всё это вывозить было бы проще. Может быть, у меня друг, он не забыл бы меня так же легко, как все одноклассники. Вдалеке загудел мотор. Я прислушалась. В мёртвом районе этот звук казался таким чуждым, что я поспешила сойти с дороги и спрятаться. Кто бы на этой машине ни ехал, встречаться с ним у меня не было никакого желания. Ещё я вспомнила, что говорили Фома и Юра: "Машина тут только у гвардейцев". Отгоняя мои мысли, мимо проехал тонированный грязно-серый Патриот, хлопнул трубой и свернул за угол. Мне надо было туда же, парк уже виднелся за домами. Ноги ныли и активно высказывали протест всему этому мероприятию. Я открыла карту в телефоне, сверилась на всякий случай с направлением, убедилась, что поняла всё правильно, и уговорила свои ноги сделать ещё одно усилие. Осталось чуть-чуть. А там либо я отдохну, либо меня отдохнут. В этом районе находился магазин, куда бабушка часто ездила за садовыми товарами. Тут же мы покупали несколько лет назад вишню. Я даже нашла сейчас этот подъезд. Окна заколочены, вывеска выцвела. Не понять, что тут вообще было и было ли. Патриот я увидела припаркованным возле перехода. Из спальных районов под пути метро уводил тоннель пешеходного перехода. Он и в хорошие времена выглядел заброшенным, а сейчас вообще наполнился водой по колено. Пришлось идти в другую часть станции. Там находился надземный переход, тоже побитый жизнью, но по крайней мере без воды и с целыми ступенями. Хозяев-патриотов я так и не встретила. Вообще, если машины принадлежат сопротивлению, то она очень шумная, им явно стоит перебрать движок. Флигель я нашла быстро. Вокруг него вытоптали свежий снег, накидали бычков и всякий другой мелкий мусор. А из самого здания доносился нестройный гомон. Паническая атака снова взяла меня под руку. Дальше я шла через силу на чистом упрямстве. «А если они меня не примут? А если пошлют куда подальше? А если лев узнает?» Дверь флигеля открылась, и на маленькое крыльцо с навесом вывалила шумная толпа. Они что-то в голос обсуждали. Никто не прятался, не делал из собрания никакой тайны — Как они вообще дожили до этого дня, если так открыто катаются по городу на ревущей машине, передают места сбора через частоты, которые легко поймать. Хотя о чём я вообще волнуюсь? Их предыдущий предводитель выбросил свою рацию, когда мы убегали из-под обстрела. Меня заметили, помахали руками в знак приветствия, что-то крикнули, я не поняла, пришлось подойти ближе. Это ты по дороге шаталась? Спросил у меня мужчина с очень густыми бровями и странными рисунками на руках. Очень похожими на те знаки, что висели вокруг старушки в лесу. Вопрос был задан без претензий, даже немного буднично, и я кивнула. «Зря так открыто бродишь. Эти районы неспокойные». Сказал мне владелец машины, которую слышно за версту. Не удержалась я. Мужчина поднял брови и посмотрел на меня. «Слышно, говоришь?» Я опять кивнула. «И ваш сарай тоже слышно от самой станции». Паническая атака ушла. На её место пришло сумасшедшее желание язвить и ёрничать. «Прикольно!» Рядом с бровастом заговорил какой-то конопатый и лысый. «Значит, она из этих. Не всех ещё поубивали». Я не поняла его комментария. «Этих... это каких? Снатков?» Бровастый посмотрел на Лысого, потом на меня. «Слышишь, значит?» — проговорил он задумчиво, не меняя интонации. «Сквозь знаки слышишь!» Он поманил меня рукой и открыл дверь во флигель. Там оказалось куда больше народу, чем я предполагала. Люди толпились вокруг столов, заваленных консервами, смеялись, спорили. Это было похоже на сходку давних друзей. В конце флигеля стоял длинный стол с макетами домов — Вокруг него наворачивала круги высокая девушка. Своей осанкой она отличалась от всех, кто находился в комнате. Она держала голову высоко, спину ровно, смотрела на всё вокруг так, будто была полноправной хозяйкой каждого сантиметра в этом здании. Светлые вьющиеся волосы были короткой и неровно пострижены. Одета она была так же, как все вокруг: пальто, ботинки, свитер, но при этом выглядела гораздо чище остальных. Бравостья повёл меня сразу к ней. Подходя ближе, я увидел Льва. Под прошип насквозь. Я почувствовала, как моментально стала мокрой футболка и шапка. Лев что-то рассказывал этой девушке и тоже старался держать себя по-царски. Лев хотел быть царём. "Нора", бравостья обратился к девушке. "Ты сказала, что если что-то странное будет ещё происходить, к тебе вести". Нора отвлеклась от льва, посмотрела на нас и кивнула. Вот странное. Бравас ты показал на меня. Ходит по району одна, слышит сквозняки. Нора перевела взгляд на меня. Было что-то заторможенное в её движениях, будто у неё очень сильно болела голова, и она лишний раз старалась не делать резких движений. Спасибо, як. Это действительно странно, говорила она тоже медленно и тихо. Айдуя до Курио. Я к немного подоптался рядом, что-то буркнул льву и удалился. Нора проводила его взглядом и опять посмотрела на меня. Привет, я Нора. Девушка улыбнулась и протянула мне руку. На секунду мне показалось, что я увидела ещё несколько пар глаз у неё на щеках, но стоило моргнуть, и наваждение ушло. Яна Пожасть руку я себя буквально заставила. За спиной Норы стоял лев и пристально изучал меня. Это лев. Нора плавно повернулась к молодому человеку, тот улыбнулся. Я кивнула и нервно сглотнула. Так яг говорит, что ты нас слышала. Я снова кивнула. Ой, да не робей. Лев выскочил из за Норы, напугав меня до чёртиков, и я чуть не подпрыгнула. Тут все свои, и никто тебя не сдаст, не переживай. Мы наоборот своих не бросаем. Тем более, что свободных людей осталось совсем немного. Нам надо держаться вместе, особенно после того, как стало известно, что палач сгинул. Кто знает, чем это теперь грозит городу? Лев говорил быстро и с таким энтузиазмом, будто у него любимый проект на защите, а вокруг толпа слушателей. А, ну это хорошо. Неуверенно сказала я и перевела взгляд на Нору. Опять показалось, что глаз у неё больше, чем должно быть у нормальных людей. Моргнула, и опять нормальное лицо, а глаза большие, светлые и внимательные. Она успела осмотреть меня целиком и полностью, готово поспорить, что в душу тоже заглянула, но ничего не сказала. Я огляделась и только сейчас обратила внимание, что все стены были исписаны какими-то странными знаками. Да, подобные палочки и чёрточки висели вокруг дома, где мы прятались со знатом, непонятные символы. Я таких не помню ни в учебниках, ни на старых картинах. Зато очень похожие были на руках у Яка. И почему-то в моей памяти они оказались в привязке к знату. Я пыталась вспомнить, рисовал ли он на себе подобное, но никак не могла. Образ ускользал. Что это за знаки? Я повернулась к норе, стараясь игнорировать беспричинный радостный рык. Это защита, то, что позволяет нам собираться здесь, не переживая, что кто-то увидит и услышит, ответила девушка. "Да", вмешался лев. "У нас вся поляна в этих знаках, даже дорожки вокруг флигеля. Это самое защищённое место, круче сторожки, и тоже в лесу, но в черте города. Самое защищённое место". Что-то похожее я слышала про дом, который сгорел. Не помогли ему знаки, развешанные по всей территории. Эти знаки действительно работают? с сомнением спросила я. Работают. Лев был по-детски счастлив. Видимо, повредился головой, когда дрался с Юрой. Вот, смотри, этот знак лечит моё тело. Он завернул рука в плаща и показал странный рисунок, напоминающий одновременно и человечка, и скандинавскую руну, и какой-то рисунок из интернета. К нам подошли еще люди, все в камуфляже, упакованные в броню с кучей рас и еще каких-то обвесов. Обмундирование собирали из того, что нашли. «Лев, ты как?» — спросил один из них. «Говорят, тебе сильно досталось, когда ты поехал Юрца спасать». Лев фреско переменился в лице, опустил рукав, надел маску страдающего рыцаря и кивнул. Да, к сожалению, я не успел. То странное чудовище было быстрее и сожрало Юру, не оставило ничего, даже его любимую рацию. Лев говорил тихо, понижая голос на самом драматичном моменте. Его слушали, сочувственно кивали. А сам ты как? После охоты, говорят, не выбираются. Как видишь, стою перед вами. Нора смогла вытащить меня. И я придумал знак, который лечит. Так что я снова в строю. И ты готов занять место Юры? Лев сделал вид, что колеблется, раздумывает. Это большая ответственность. Он наклонил голову и посмотрел на меня. Не знаю, как меня примут остальные. Я стояла, сжав зубы, держала себя в руках и просто тряслась от негодования. Какая же лев гнида, гнилая гнида. Я была там, я видела, что происходило. Мои ребята точно примут. Говоривший поправил лямки на броне. Нам даже не надо голосование проводить. Я вижу, как пацан к тебе относится. Тем более, что ты всегда был вместе с Юрой, знал его планы. Он не мог действовать необдуманно. Та акция на окраине явно была стартом к чему-то большему. Ага, к свержению его с пьедестала, мысленно проговорила я и посмотрела на Нору. О чём думала она, понять было невозможно. Девушка слушала разговор Расеенна, смотря поверх голов. Лев продолжал строить из себя героя, которого еле вытащили из битвы. Никто не задавался вопросом, почему он там вообще оказался. как избежал столкновения с целой ордой гвардейцев. Зачем задавать такие вопросы? Достаточно же послушать, какой он бедный несчастный, потерял друга, да ещё стал жертвой охоты. А знаки от охоты тоже спасают. Я решила прервать обмен любезностями и обратилась к Норе. Зависит от того, какие знаки и кто посылал охоту. Если это делают гвардейцы, то от охоты не очень много толку. Если делал палач, то от знаков никакого толку. Если слухи верны и палач сгинул, охоту мы можем не бояться. А та тварь, что убила, я сделала паузу, будто вспоминала имя. Юрия. Ни один лев может разыгрывать тут спектакль. И я не стремилась всем рассказывать, что уже сталкивалась со странной охотой и знаю, что было. Но мне было интересно, что знают они. Мы не в курсе, что это за существо, заговорил тот, кто только что клялся в верности льву. Он так и не представился. Среди всяких разных мы никогда не встречали подобное, и нет уверенности, что оно вообще хоть чем-то управляет. Скорее всего, это какой-то эксперимент центра, чтобы в спальные районы не совались. По всей окраине невозможно раскидать гвардейцев. Их просто столько не наберётся, многие перешли к нам. Я неопределённо кивнула. Меня озадачил этот момент. Почему-то я была уверена, что все знают, что такое лихо, и почему город вымирает. Но для Фомы и Юры появление синего чудовища было сюрпризом. Что тогда, по мнению сопротивления, тут происходит? «А ты, говорят, слышала нас сквозь знаки?» Увешанный, как ёлка, человек не отставал, переключился со льва на меня. «Быстро у вас слухи распространяются», — проворчала я. «Это всё Стас. У него язык без костей», — прозвучал за моей спиной голос Яка. Я обернулась. Рядом с Яком стоял кто-то лысый и конопатый. «Стас, это я!» — он помахал мне рукой. «Я она», — ответила машинально я. «У нас там газировка есть, хочешь? Для знающих у нас даже пряники найдутся. Прикинь, мы склад нашли, а там столько запасов!» У меня возникло смутное ощущение, что Як и Стас... Чем-то повторяют Фому и Юру. Маниры говорить движениями. Юра тоже раскачивался, когда что-то рассказывал, а Яак также хмурил свои густые брови, как Фома. Но в Яке было больше силы и уверенности. Он находился на своём месте. Я согласилась пойти с ними к столам, получила свою бутылку какой-то мутной газировки без этикетки. На вкус она напоминала Байкал, только почти выдохшийся. Стас трещал как радио. После Юры мне казалось, что желающих поговорить так сильно больше нет. Но Стас эти мысли очень быстро развеял. Он говорил, пока жевал, говорил, пока пил. Умудрялся рассказывать мне про то, где были найдены консервы, и параллельно ругаться с кем-то за банку сгущёнки. Рядом стоял Як и играл роль молчаливого боба. Он с философским безразличием раскрывал ножом крышку консервов с ананасами и молча ел. Короче, когда выяснилось, что Юра погиб, а Лев еле унёс ноги, мы поняли, что дело совсем плохо. Я отвлеклась и не поняла, в какой момент мы перескочили на эту тему. К тому же пошли слухи, что к нам идут столетние души, а это значит, что скоро мы сможем добраться и до центра, а потом вообще открыть город и уйти отсюда. Кто такие столетние души? Я ухватилась за знакомые слова. Они вроде посланников великого дуба. Стас охотно переключился на новую тему. Вот Нора, например. Такие встречаются редко, обычно приходят туда, где больше всего нужна помощь. Это такая сила, что даже самую жуткую тварь поборет. Даже лихо. Стас поперхнулся. Я посмотрел на свою широкую ладонь, вытер её от сока и несколько раз стукнул Стаса по спине. Спасибо, спасибо. Сквозь кашель простонал тот. Ты меня так добьёшь. Он наконец справился с помехой, вытер слёзы и посмотрел на меня. Не стоит призывать беду. Он серьёзно оглядел меня. У лиха нет формы, поэтому нечего бороть. Но есть сознание. И если оно появляется где-то, то отравляет всё вокруг себя: по цепочке все ветви дуба, все души, даже столетниц. Мне стало не по себе. Что тогда то существо, если не лихо? А если лихо, то как знать, хотел от него избавиться, если это невозможно? Интересно, где ты пряталась, откуда пришла? Стас переключился на другую тему. Я сделала вид, что не услышала вопроса. За соседним столом шла оживлённая беседа о очередном о по станции и ворона, очень крупного ворона с огромными козлиными рогами на голове. Рогатый ворон вскрывал лапой банку, тем временем что-то рассказывая. Слушатель же не соглашался с доводами и постоянно пытался перебить птицу. Эт рогатый ворон. Снова опять поменял тему. Он вместе с Норой пришёл. Удивительное существо. Мы так и не поняли, откуда он и из чего появился. Но его советы реально работают, особенно когда надо спрятаться от охоты. Так от неё же невозможно спрятаться, разве нет? Стас пожал плечами. «Я не знаю, как это всё работает, но если оно работает, то и смысл в это влезать. Пролихо больше ни слова». Послушать спор ворона с повстанцем я не успела. В другом конце флигеля постучали по столу, привлекая к себе внимание. «Друзья, пока мы ещё не разошлись по своим норам, давайте завершим одну формальность, условность». Это был тот самый человек, который хвалил льва. «Друзья, пока мы ещё не разошлись по своим норам, давайте завершим одну формальность, условность». Мы все недавно потеряли нашего главного вдохновителя, создателя освободительного движения Юрия. Он с самого начала двигал идею свободы, избавления от власти центра и возвращения в наши родные дома. Его акции были смелыми, безрассудными, но действенными. Я огляделась. Люди слушали и кивали. Нам никто не сможет заменить Юру, для всех он был примером. Ратник Мы поняли уже, хватит возить мочалкой по занозе, пробасил рядом со мной Як. Ратник зло посмотрел на Яка, мол, такую речь прервал. Это голосование формальность, и на нём настаивал наш благородный лев. Так давайте подтвердим ему, что лучшего кандидата на место Юры не найти. Толпа хором сказала: "Да!", в один голос, на одной ноте. Это было жутко, эпично, и звучало как заклинание. Льву будто не хватало именно такого «да», чтобы считаться полноправным предводителем движения. Он стоял рядом с ратником и покорно улыбался. «Такой хороший лев, чудом спасшийся из лап непонятного чудовища, герой в глазах всех!» «Я смотрю, он тебе не нравится!» Мне на рюкзак гирей присело черное тело ворона, даже ноги подкосились. «Он врет!» Тихо сказала я и посхватилась. Не хватало ещё, чтобы меня распяли за такое мнение. Да, ловушка, тёмная лошадка. Ворон наклонился к моему уху. Всякое скрывает, лишь бы удержаться на самом верху. Я хотела посмотреть на собеседника, но ворон сидел так неудобно, что я чуть не вывернула себе шею. Однако даже чёрное перо не увидела. Не старайся, ты не сова, ворон засмеялся. Так что думаешь, годится ли в руководители? Если только они хотят окончательно всё развалить. Я почувствовала облегчение, когда ворон слетел с моего рюкзака и пересел на стол. Вблизи он выглядел страшнее: огромный клюв, чёрные глаза, рога с острыми концами. Цыцух мылялась, глядя на меня, от её взгляда стало неуютно. Меня будто раздели и пристально изучали. Тебе будет интересно побеседовать с Норой, проговорил Ворон, взлетел со стола, скинув консервы на пол и приземлился уже в другом конце комнаты. Девушка стояла там и смотрела в мою сторону. Нос, заговорил Як. Самое главное мы услышали. Теперь можно брать Льва под мышку и ехать домой. Больше тут делать нечего. Стас, сворачиваемся. А её с собой захватим? Стас махнул рукой в мою сторону. Мы все в машину не влезем, отозвался Яг, даже не глядя на меня. Народ действительно стал расходиться, и я поспешила добраться до норы. Мне надо было двигаться дальше, зацепиться хотя бы за одну команду. Нора сидела на стуле возле стены и слушала ворона. Можно с вами. Я вклинилась посреди разговора. С нами это куда? Нора посмотрела на меня. Ну, я замелась. Где вы живёте? А то мне идти некуда. А откуда ты пришла? Столетница продолжала внимательно смотреть на меня. Ощущение дополнительных пар глаз снова вернулось. Э, тот дом сгорел. Я даже не соврала. У меня нет, где теперь жить. О, возьмём её с собой, каркнул рядом ворон. Она знает куда больше, чем показывает. Ничем от нас не отличается. Он засмеялся, Анура пожала плечами, но спорить не стала. К нам подошёл як. Он потерял Стаса и очень злился на льва, который нашёл у кого-то на стойку, и уже успел отпраздновать своё назначение. Наш новый шеф в машине. Советую поторопливаться. Часть знаков уже стёрлась. Яну берём с собой, сказала Нора. Хм, значит, кто-то едет в багажнике. Пожал плечами Яг. Или летит. Могу и размяться, почесал клюв ворона. О'кей, встречаемся у машины. Як ушёл искать Стаса. Суровый, сказала я, задумчиво глядя ему вслед. Зато надёжный. — ответила Нора. — Из всей этой толпы только Яку можно довериться. И дело даже не в его знаках. Он сам как защитный знак. А что это за знаки? Я решила воспользоваться возможностью задать вопрос. И я такие никогда ещё не видела. Людям свойственно придумывать свои элементы силы. А если во что-то очень сильно верить, то оно обретает силу. Вот Як и верит в свои точки-палочки всей душой. И они работают. А это не самовнушение? И оно в том числе, Нора улыбнулась. Но в случае с Яком всё сложнее. Он часть стражи, а им свойственно придумывать свою магию. Типа из гордецов, уточнила я. Часть стражи, поправил Ворон. Милочка, а ты откуда? Таких простых вещей не знаешь? Я промолчала.